— Ошиблись? — успокоился вдруг его собеседник. — Хорошо. Давайте хоть сегодняшний случай разберем. Сколько было в пивной вооруженных людей? — Четверо. — Кто именно? — Манфред, один из тройки мордоворотов, служанка и сам Готлип. У него выкинжал забрали. — Все? — Да, все. — Во-первых, мой друг мордовороты были вооружены все. Просто не доставали оружия. Кстати говоря, почему? Э, — Приказа не было. — Здесь не армия, мой друг. Приказа не ждут. Просто мы сели так, что Готлип оказался с нами на одной линии. Стреляя по нам, можно и его завалить легко. Я же не просто так именно этот столик выбрал. Негде ему больше было сесть. А чего не стреляла служанка? — Не успела. Ей год лип по барабану, она хромово охраняет. Кстати говоря, неплохо это делают. Как минимум парочка жмуров за из лица. Так вот, пока ему непосредственной угрозы нет, она оружие не вытащит. А когда я их обоих на мушку взял, дергаться уже поздно было. Так что в какой-то мере вы правы. Хорошо, Готлип. Ему нечем стрелять было. Но нож-то был. Что же он им не воспользовался? Не знаю, каким он там мастером раньше был, но сейчас явно расслабился. Даже на руки вам не смотрел. А зря. Хм, ну хоть это вы запомнили. хоромой Не чувствовал для себя угрозы. «Верно», — проводник почесал в затылке. «Ладно, хоть как-то. В общем, просьбу мою своему руководству вы передайте незамедлительно. Ну уж в этом-то можете не сомневаться, передам. Я здесь, пожалуй, что самое заинтересованное лицо». Молодой чекист переключил передачу, обгоняя попутный автомобиль вежливо раскланялся с его водителем, который чуть принял в бок, пропуская их хопель. Правильно, — заметил спутник, — хоть и не обязательно, но это признак хорошего тона. — Как многое мне еще предстоит узнать. Скажите, Карл, от отчего при встрече с нами вас всегда приветствуют первого? Из-за возраста или есть еще какая-то причина? — Есть. Рука проводника коснулась шрама на щеке. — Что это, по-вашему? — Ну Шрам. — Не просто шрам, это шмиц, след студенческой дуэли. — Но ведь и дуэли, их вроде бы запретили. — Эти нет. Такой шрам означает, что его обладатель принадлежит к закрытому студенческому братству. Туда, кого попало, не примут. Так что в девяти случаях из десяти перед вами аристократ, причем не скороспелый, а уж в сочетании с офицерской выправкой подобного человека принято уважать. — И эти уголовники, они тоже понимают такие тонкости? — Нет, не в том смысле, что не понимают, просто уважают не из-за этого. Вернее, не только из-за этого. — А из-за чего? — Я уже говорил вам, что в их среде умная голова значит намного больше, чем пудовый кулак. — Да. Так уж вышло, что лет двадцать назад я должен был вытащить из полицейского участка одного человека. Не из наших, но обстоятельства того требовали. — Пронзительно проскрипела петлями рассохшаяся входная дверь, и дежурный шуцман поднял голову на вошедшего, вернее, вошедших, ибо их было трое. — Что вам угодно, майне Харрен, он покосился на часы. — Утро, половина пятого. — Криминальный ассистент Леман, — представился первый из вошедших, высокий, крепкий мужчина со шрамом на щеке, демонстрируя полицейский значок. — Могу я видеть дежурного? — Вах, мистер Гарники отдыхает. Я сейчас его позову. — Буду вам весьма обязан, мой друг. Шуцман покосился на сопровождавших инспектора Лис. Уж один-то из них делал это явно не по своей воле. Его правая рука была пристегнута наручниками к левой руке сопровождающего. Вздохнув, Шуцман открыл дверь и уже вскоре стучался в кабинет дежурного. Кто там? Это ты, Вилли? Я, Гергарнике. А что там стряслось? Какой-то тип из уголовной полиции притащил с собой арестованного. Ты его знаешь? Нет, в первый раз вижу. И что? Чего ему нужно от нас? Он спрашивает дежурного. Кряхтя вахмистр поднялся с жесткого топчана, поднял шинель расправив, повесил ее на вешалку. Подойдя к зеркалу, ополоснул лицо и поправил волосы. — Ладно, пойдем посмотрим на этих ранних пташек. Нежданные гости были там же, где их оставил шуцман. Лемон задумчиво рассматривал стены комнаты, а его спутник, присев на топчан в углу, чуть прикрыл глаза рядом с ним съежился арестованный доброе утро господа вах мистер гарнике слушай вас криминал ассистент йоган лемон поклонился старший из гостей вот мой значок генрих свой покажи задремавший было напарник леммонов вскочил на ноги мне вашего вполне достаточно гер криминал ассистент — Можно просто по имени. У меня к вам будет небольшая просьба, Вахмистер. — И чем я могу вам помочь? — Не могли бы вы посадить в камеру, ну, всего на несколько часов, вот этого субъекта? — За что? — Довезем в Киль. Его там очень ждут в суде. Арестованный фыркнул и засмеялся. — Могу ты еще подождать. Я никуда не тороплюсь, знаете ли. — Генрих! — покосился на задержанного Лемон. — Уйми этого болтуна! Напарник криминал-ассистента беззлобно пихнул локтем задержанного, и тот умолк. — А в чем дело, господа? — Нам еще второго надо бы задержать. Не будем же мы этого клоуна за собой по городу таскать. А вечером у нас поезд, поэтому долго он у вас тут не задержится. а Вот ордер на его аресты и предписание о доставке арестованного в суд. Протянул бумаги Леман. Так что с этой стороны к вам вопросов не будет. Могу подать соответствующий письменный запрос на имя вашего руководства. — Таков порядок, Майнгар. Где я могу это сделать? — Прошу вас проследовать за мной. Вилли, проводи то типа к старине Ойгину. Сопровождающий криминал-ассистента полицейский молча отстегнул от своей руки задержанного и подтолкнул его к шуцману. Арестованный потянулся, привычно сложил за спиной руки и покорно подошел к новому сопровождающему. — Опытный! — покосился на него Вилли. — Третья отсидка будет, — пояснил Лемон. — Мошенник, но не самый удачливый. — У нас ему будет с кем поговорить, — кивнул Шуцман. — Третий день здесь сидит его собрат. Правда, тот постарше будет, да и выглядит посолиднее. Он ткнул арестованного дубинкой в спину, указывая тому направление движения. — А ну, топай потихонечку. Они прошли узким коридором, дважды свергнули в сторону и остановились в решетчатой двери. Шуцман постучал дубинкой по решетке. «Ой, Ген, проснись, старина!» Заскрипела дверь, и в коридоре за решеткой появился еще один полицейский. «Ну что ж умеешь с утра?» Недовольно буркнул он. «Вот!» — подтолкнул к решетке арестованного Вилли. «Принимай нового постояльца! Ненадолго, до вечера!» Вах, мистер, распорядился посадить его к толстеку. Да хоть до Рождества, пожал плечами и... Ойген. Место есть лицом к стене, Вилли толкнул дубинкой клиента. Тут послушно повернулся и уставился взором в окрашенную стену. Лязнул запор решетки. Вперед, стоять лицом к стене. Заскрипела дверь, и послышались шаги уходящего Шуцвана. Направо, вперед по коридору, стоять лицом к стене. Звякнули ключи, Ойген открыл замок камеры. «Пошел!» — ткнул он дубинкой нового сидельца. Вернее, попытался это сделать, ибо дубинка внезапно соскользнула с плеча задержанного и уткнулась почему-то в стену. Не успел полицейский удивиться этому обстоятельству, как его внезапно схватили за правую руку. Толчок, поворот, и в глазах вспыхнули искры.